Глава 4. О способе, коим ведьмы предаются демонам и инкубам. Что касается способа, каким ведьмы предаются инкубам, то необходимо иметь в виду шесть условий. Первое. Относительно демона и принятого им тела, то есть из каких элементов оно образуется. Второе. Относительно самого акта, всегда ли он сопровождается излиянием семени, воспринятого от другого. Третье. Относительно времени и места. Происходит ли акт преимущественно в то или иное время? Четвертое. Бывает ли демон во время акта видим женщинам? И только ли те женщины посещаются демонами, которые произошли от подобного блудодеяния? Пятое. Происходит ли это также и с теми, которые во время рождения предаются повитухами демонам? Шестое. Бывает ли во время акта слабое или сильное половое наслаждение? Следовательно, прежде всего о материи и свойствах воспринимаемого демоном тела. Нужно сказать, что он принимает воздушное тело, но оно в то же время некоторым образом и земное, поскольку через уплотнение получает оно свойства земли, что объясняется следующим образом. Так как воздух сам по себе не способен принимать форму, а принимает лишь форму другого тела, в которое он заключается, поэтому он совершенно не может определяться своими границами, только чужими. Одна часть воздуха непрерывно продолжает другую, поэтому демон не может так просто принять воздушного тела. Обратите внимание на то, что воздух весьма изменчив и подвижен. Признаком чего может служить то обстоятельство, что некоторые пытались, принятое демоном тело, разрубить или пронзить мечом. Но это им не удавалось, потому что разделенные частицы воздуха снова смыкались. Отсюда становится ясно, что воздух сам по себе весьма подходящая материя, но так как он не может принимать формы, если к нему не присоединяется что-либо другое, земное, то поэтому необходимо, чтобы воздух некоторым образом был уплотнен и, приобретая свойства земли, сохранял бы в то же время сущность настоящего воздуха. Такое уплотнение могут делать демоны и души, отделившиеся от тела через густой пар, поднимающийся от земли. Движением в пространстве, уплотняя и образуя его, они пребывают в нем только как движущие силы, но не как создатели, вливая в это тело жизнь формально, как жизнь вливается из души в тело, с которым она соединена. В таких телах демоны подобны морякам на корабле, движимым ветром. В воспринятых телах демоны разговаривают с людьми, видят, слышат, едят и порождают. Как это следует понимать, здесь вторая часть первого затруднения. Чтобы действительно разговаривать, требуются три вещи. Именно, во-первых, легкие с втягиванием в себя воздуха. Легкие необходимы не только для голоса, но и для охлаждения сердца. Поэтому также и немы нуждаются в дыхании. Во-вторых, требуется удар некоего тела в воздухе примерно такой, от которого получается звук, большой или малый когда ударяют палкой по воздуху или колоколу. Так как материя сама по себе способна к звучанию, то она, если ее ударить каким-либо звучащим инструментом, издает звук, сообразный величине тела, который отражается в воздухе, умножается и доходит душей слушающего, хотя бы он и был на отдаленном расстоянии. В-третьих, требуется голос. Можно сказать, что звук неодушевленных тел у одушевленных называется голосом. Язык при вдыхании и выдыхании воздуха ударяет в инструмент и сосуд, данный от Бога и живой от природы, чего нет в колоколе. Поэтому то, что здесь называется звуком, там голосом. Это третье условие, как ясно само по себе, может быть изложено и во втором «но». «Я изложил его здесь, чтобы проповедники имели возможность объяснять это народу». В-четвертых, требуется, чтобы тот, кто издает голос, умел выразить им свои мысли. Один потому понимает другого, что человек расчленяет свой голос, то есть последовательно и раздельно ударяет языком о зубы, сжимает и открывает губы и собранный во рту воздух выпускает наружу. Так что голос усиливаясь последовательно, доходит до души слушающего, который воспринимает мысли другого.